и окончательная истина. Против сумасшедших я решительно ничего не имею. Каждый, кто смотрел великолепную программу Джонатана Миллера, посвященную обладателям беспокойного деятельного ума, знает, что на протяжении всей истории с ними обращались подлейшим из подлых образом. На одних надевали смирительные рубашки. Других били электрическими разрядами, третьих подвергали трепанации черепа. И я вовсе не желаю ничего такого актрисам, женщинам по большей части пленительным, великодушным и добрым. Чокнутым, конечно, настолько, что пробы ставить негде, но совершенно очаровательным. Но почему же я утверждаю, что актрисы безумны? Вовсе не потому, что многие из них верят в астрологию. Это призрак не безумие а всего только глупости, то есть состояние присущего рассудку как здравому, так и поврежденному. Небезумны они и в том смысле, какой содержится во фразе «Ха! Нужно быть сумасшедшим, чтобы взяться за такую работу». Все мы знаем, что нет на свете человека столь же гнетуще нормального, как тот, кто лепит на заднее стекло машины стикер «сходить с ума не обязательно». Но здесь это помогает. Если верить моему опыту, хороших актрис на свете больше, чем хороших актеров. Безумие отнюдь не вступает в конфликт с хорошей игрой и не препятствует ей. Совершенно наоборот. Само безумие актрис пристекает из их отношения к своей работе. В большинстве своем актеры мужеско пола оказавшись в репетиционном зале, чувствуют себя неловко и правильно делают. Представьте себе первую читку, но, ну, скажем, «Царя Эдипа». Играющий Эдипа актер доходит до редкостной силы места, в котором герой трагедии вдруг понимает, что он не только отца своего ухлопал, но еще и спит собственной матушкой. Сафокл требует в этом месте вопля оглушительного, колоссального «Ой-ёй!» -ой! пронзительного, хладящего кровь, мучительного воя. Любой британский актер, которому придется играть это без костюма и грима, в присутствии всего лишь исполнителей прочих ролей и вспомогательного персонала покраснеет, что лишь естественно ухмыльнется, пошаркает ногами и пробормочет. Ну, тут он кричит. «Э, мы этим потом займемся. Хм». Само собой, а вот играющая иокасту актриса, сидящая в холодной, репетиционной, с пластмассовой чашкой в одной руке и текстом роли в другой, добравшись до своей большой сцены, издаст такой душераздирающий, бесстыдный вой, от которого содрогнутся души всех, кто на нее смотрит. И без какого-либо смущения. Если у нас и имеется удовлетворительное определение безумия, так это полная неспособность смущаться в чьем-либо присутствии. А английские актеры, подобно персонажам, которых они играют, суть — люди чрезвычайно стеснительны: Ироничность, неприязнь к себе, стыдливость, чувство вины и неловкости — вот состояние человека, который мастерски, как признано всеми передает английский актер. Макбет, благим матом кричащий о дункане и кинжалах, Гамлет, прячущийся за остротами и поддельной эксцентричностью, оба они выглядят на фоне леди Макбет и Офелии людьми на редкость.